«Мираж». Общеобразовательная школа в Литсе, где я провела десять насыщенных лет, подарила мне множество рассказов и во время моего пребывания, и позже. Место действия этих рассказов обычно частная школа Святого Освальда для мальчиков, вымышленная, но для меня она постепенно становится все более и более реальной. Вот один из этих рассказов. Возможно, будут и еще». Последний рассказ на свете был написан между без пяти восемь и половиной девятого утра, в пятницу, 1 декабря 2002 года. Видимо, в основном за завтраком, но корявый почерк и режущие глаз отсутствие больших букв и знаков препинания в двух последних абзацах наводили на мысль, что их дописывали в автобусе по дороге в школу. Тетрадь лежала девятнадцатой в стопке из двадцати двух, и это означало, что мистер Фишер дошел до нее ближе к пяти вечера. Мистер Фишер жил один в маленьком домике в ряду других таких же в центре города. Машины у него не было, поэтому он старался проверить как можно больше домашних заданий по вечерам в классе после уроков. Но все равно ему, как правило, приходилось тащить домой в автобусе две-три стопки книг и тетрадей. Мистер Фишер уже 40 лет ходил со старым кожаным портфелем, и тот все еще был в приличном состоянии, хотя истрепался, и швы растянулись под тяжестью десятков тысяч, да что там, сотен тысяч сочинений по-английскому. Но сегодня в углу обнаружилась дыра, через которую могли выпасть и затеряться ручки, линейки и прочие мелкие коварные предметы. На улице уже стемнело, и пошел редкий, мокрый, неромантичный снег. Но, желая уберечь портфель от дальнейших страданий, по крайней мере, до тех пор, пока дырку не удастся заделать, мистер Фишер решил задержаться еще немного, заварить последнюю чашку чая и закончить проверку тетрадей. Семестр в школе святого Освальда выдался неудачный. Для большинства мальчиков из класса 3Ф писание сочинений стоит во вселенской иерархии где-то рядом с народными танцами и кулинарией. А сейчас, когда Рождество на носу и экзамены придвинулись вплотную, желание творить и вовсе на нуле. Конечно, он пытался пробудить в них интерес, но книги уже не вызывали того энтузиазма, как в былые дни. Мистер Фишер помнил времена, причем не столь давние, когда книги были золотом, когда воображение парило в небесах, когда мир был наполнен историями. Они мчались, как газели, бросались, как тигры, взрывались, как шутихи, освещая умы и сердца. Он сам был тому свидетелем, видел, как лихорадка захватывала целые классы. то были дни героев, драконов и динозавров, космических приключений, авантюристов и гигантских обезьян. В те дни, думал мистер Фишер, нам снились цветные сны. Хотя кино было черно-белое, добро всегда побеждало, и никто, кроме американцев, не говорил по-американски. А теперь все стало черно-белым. И хотя мистер Фишер продолжал преподавать столь же верный долгу, как и сорок лет назад, он втайне осознавал, что нынче ему недостает убежденности в голосе. Этим мальчиком, угрюмым, с уложенными гелем-прическами и идеальными зубами все было скучно. Шекспир был скучен. Диккенс был скучен. Кажется, на свете не осталось истории, которые они не слыхали бы раньше. И как не противился мистер Фишер, когда-то сам так страстно, мечтавший стать писателем, после многих лет его начала одолевать апатия, ужасное сознание своего поражения. Он понял, что пласт выработан. Книги, которые можно было бы написать, кончились. Магия выдохлась. Это была нехарактерно-пессимистичная мысль. Мистер Фишер оттолкнул ее от себя и зашарил в портфеле в поисках утешительного печенья в шоколадной глазури. Не все мальчики страдают отсутствием воображения. А взять, например, Алистера Тибетта. Ничего страшного, что он делает часть домашних заданий в автобусе. Дружелюбный мальчик, еще более приятный в общении из-за лежащего на нем неопределенного отпечатка неряшливости и какого-то отсутствующего выражения лица. Отнюдь не отличник, но все же в нем есть искра, стоящая внимания. Мистер Фишер набрал в грудь воздуха и посмотрел на тетрадь Тибета, стараясь не думать про идущий на улице снег и пятичасовой автобус – Который он теперь почти наверняка пропустит. «Еще четыре тетради», — сказал он себе, «потом домой, ужин, постель, утешительная рутина обычных зимних выходных». И так случилось, что мистер Фишер выпил последний глоток остывшего чая и принялся читать последний рассказ на свете. То, что это последний рассказ — До него дошло лишь через несколько минут. Постепенно, сидя в натопленном классе, обоняя запах мела и воска для полировки полов, мистер Фишер начал испытывать очень странные ощущения. Сначала у него что-то сжалось под ложечкой, словно заработал давно бездействовавший мускул. Дыхание участилось, прекратилось совсем, возобновилось и снова участилось. Он вспотел. Дойдя до конца рассказа, мистер Фишер отложил красную ручку и вернулся к началу, очень медленно, внимательно перечитывая каждое слово. Должно быть, так чувствует себя золотоискатель, отчаявшийся, разоренный, готовый сдаться, когда вытряхивает из ботинка самородок размером с кулак. Мистер Фишер снова перечитал рассказ, на сей раз критически, отчеркивая абзацы красным карандашом. Надежда, которую он сначала не смел сформулировать словами, набухала и крепла в нем. Он обнаружил, что улыбается. Если бы в этот момент кто-нибудь спросил, про что, собственно, рассказ Тибета, Мистер Фишер затруднился бы ответить. Там были узнаваемые темы, смутно знакомые элементы сюжета — приключение, поиск, ребенок, мужчина. Но передавать таким образом рассказ Тибета было столь же бессмысленно, как описывать любимое лицо через словесный портрет. Это было нечто новое, нечто совершенно оригинальное. За сорок лет преподавания английского Мистер Фишер уверился, что в литературе ничего нового нет. Вновь и вновь повторяются одни и те же сюжеты. Трагическая любовь, поиск, плутовство, месть, спаситель, взросление, борьба добра со злом. Большая часть этих сюжетов была заезжена еще до Шекспира. Даже в Библии относительно мало нового. Там сменились костюмы, тут декорации. Истории не умирают, они лишь возрождаются с каждым поколением, в ином времени, с иными идиомами. Именно это убеждение много лет назад положило конец устремлениям самого мистера Фишера. Гневная уверенность в том, что все написанное им будет, даже в лучшем случае, лишь бледной тенью чего-то другого. но перед ним лежало опровержение этой теории. Тибетов рассказ стоял особняком. Совершенно оригинальный замысел, возможно, впервые за сто лет. Грааль литературы — последний рассказ на свете. Тут мистеру Фишеру пришло в голову, что очень много кто заинтересуется таким рассказом. Например, Голливуд. Они вечно в поисках нового материала — и нынче не брезгуют рыться даже в комиксах и компьютерных играх. Книгоиздатели, газеты, журналы. Новая идея может породить династию, поколение родственных историй. Зарегистрировав авторское право на такую идею, обретешь не просто известность, не просто богатство, обретешь бессмертие. Мистер Фишер еще раз представил себе Алистера Тибетта. Дружелюбный мальчик, без особых талантов. Волосы длинноваты, рубашка не заправлена, вечно опаздывает на уроки. Не стилист, чудовищные ошибки в правописании и, конечно, не сможет как следует подать себя прессе. Обидно. Тибет вряд ли в состоянии оценить всю значимость открытия. Даже по почерку сразу понятно – что голова у него во время написания рассказа была где-то совершенно в другом месте. Мистеру Фишеру было ясно, что роль Тибета вторична. Он, если хотите, слабоумный гений, который может случайно открыть математический принцип, но совершенно не способен объяснить его действие. Нет, если оставить рассказ Тибету, он пропадет совершенно зря, И потом, кто учитель Тибета, Кто научил его всему, что он знает? Сорок лет упорного труда заслуживают награды. И вот, наконец, эта награда нашла его через Тибетта. За все годы преподавания мистер Фишер так и не забыл своих когда-тошних скромных мечтаний. С годами он пришел к мысли, как выяснилось, ошибочной, что для писательства ему недостает таланта и вдохновения. Теперь он понял, что его просто сковывали страх и неуверенность. Теперь он, наконец, знал, что хочет сказать и как ему оставить след в мире. Он начал понимать, как можно разработать этот сюжет в объеме примерно трехсот страниц в виде романа. А разработка очень важна — Без нее любой сюжет, каким бы вдохновенным он ни был, остается лишь несбывшейся мечтой. В конце концов, и Шекспир черпал сюжеты у Бокаччо. Мистер Фишер прикинул, что к концу воскресенья набросает сюжет, в понедельник уже разошлет по почте. Конечно, придется принять меры предосторожности, положить в банк подписанную заявку, чтобы сохранить за собой авторское право. Среди издателей очень много нечистоплотной публики, а среди кинематографистов — еще больше. Если повезет, к Рождеству он уже начнет получать предложение. А Тибет? В своем волнении мистер Фишер почти забыл про мальчика. Ему ведь тоже что-то причитается. Разумеется, объявлять его автором сюжета нельзя ни в коем случае. По нынешним сутяжническим временам Это значило бы просто напрашиваться на неприятности. Мистер Фишер на некоторое время тяжко задумался. Потом взял свой красный карандаш и аккуратно написал под сочинением «Содержание хорошее, форма требует доработки. Пять с минусом». «Это справедливо», — подумал мистер Фишер. Средняя по классу оценка редко поднималась выше четверки с минусом. Двадцать пять минут шестого. Слышно, как уборщики собирают ведра и швабры. Следующий автобус в полшестого, если постараться, можно успеть. Оставив стопку тетради третьеклассников на углу стола, кроме тибетовой, которую он сунул в портфель рядом с пачкой печенья, мистер Фишер ополоснул кружку под краном, запер стол и надел пальто. Снег все еще шел. Снежинки хаотически валились с неба, подобные белому шуму. Мистер Фишер с портфелем в руке пробивал себе путь к автобусной остановке. Было очень холодно. Он понял, что в спешке оставил шарф и перчатки в столе, но было уже почти половина шестого, и он решил не возвращаться. Ему не хотелось пропустить автобус. Машин на дороге было мало — и серая каша уже начала поглощать бордюр тротуара. Автобус опаздывал. Мистер Фишер ждал в изуродованной хулиганами остановке, грел дыханием руки и думал о своей книге. Сердце билось опасно быстро, но он ощущал странный прилив энергии. Словно ему снова тринадцать. Пальцы в чернилах, металлический привкус юности во рту и уверенность что в один прекрасный день он тоже достигнет величия. Тоже прославится. Окна школы гасли одно за другим. Без десяти шесть автобусов все нет. Мистер Фишер решил идти пешком. В конце концов, до города всего мили две, и по дороге он сможет хорошенько обдумать свою книгу. Он сказал себе, что отнюдь не стоит бросаться на первое же предложение — лучше подождать пару месяцев. Пусть издатели перебивают друг у друга цену. К счастью, он немного разбирается в издательской кухне. Опыт пойдет ему на пользу. Мистер Фишер быстро шагал по дороге, улыбаясь про себя, затерявшись в теплом облаке фантазий. Через некоторое время он понял, что проголодался, он вспомнил про печенье и полез в портфель. Печенья не было. Мистер Фишер нахмурился. «Может, оно осталось в столе?» Нет, он помнил, как взял одну штучку и положил пакет обратно в портфель. Он подошел поближе к уличному фонарю и опять заглянул в портфель. Печенья не было, и теперь в оранжевом свете он понял, почему. Дырка в углу портфеля разошлась на всю длину шва, а мистер Фишер, поглощенный мыслями о книге, этого не заметил. Мистер Фишер рассердился. Он терпеть не мог терять вещи. По правде сказать, он рассердился так сильно, что лишь через несколько секунд сообразил проверить, на месте ли тетрадь Тибета. Тетради не было. Внезапно едкий пот защипал мистеру Фишеру глаза. «Тетрадь!» Он еще раз на всякий случай провел трясущейся рукой вдоль разодранного шва – Вот классный журнал в твердом переплете и пластиковая папка слишком велики, чтобы пролезть в дыру. Пенал тоже на месте. Но рассказ! Последний рассказ на свете! Пропал!» Мистер Фишер запаниковал. Он, должно быть, уронил тетрадь где-то по дороге. Но где? Он уже отошел от школы больше, чем на милю. Тетрадь могла быть где угодно между ним и школой. Но делать нечего, надо идти обратно и смотреть под ноги, пока тетрадь не найдется. Тяжело дыша, он повернул назад. Но быстро идти не получалось. Встречный ветер перехватывал дыхание, а снег был, словно каменная крошка. Гораздо хуже было другое. Мистер Фишер понял, что рассказ не так уж хорошо запечатлелся у него в памяти, хотя он, помнил отдельные части, поиск, мальчик, мужчина, лучше всего ему запомнились орфографические ошибки Тибетта и то, что он дописывал сочинение в автобусе. Обочина дороги была уже совершенно белой, и школа едва виднелась темным пятном в снежной круговерти. Мистер Фишер шел по собственным следам, пока не дошел до места, где они исчезли под снегом, но ничего не нашел. На остановке тоже ничего не было. Мистер Фишер даже дошел по дорожке до школьных ворот, но и там не было никаких следов пропавшей тетради. Когда полицейские нашли его в восемь вечера, он голыми руками рылся в сугробе, наметенном у обочины, и что-то лихорадочно бормотал про себя. Глаза его были дикими, лицо обветренным и красным. «Хорошо, что мы нашли его», Сказал сержант Мерль дежурному офицеру. Иначе бедный старикан концы бы отдал. Отвезли его прямо в больницу. Оказалось, он искал чью-то тетрадку с домашним заданием. Уронил по дороге. Вот что значит чувство долга. Учителям не платят и половины того, что следовало бы. Вот что я вам скажу. Но все-таки надо отдать должное старикану. Он копал как бешеный. «Можно подумать, там золото лежало».